Глава 41. Титан. Кэндл. Сегодня очень важный день. Я смотрю на белую коробку, лежащую на кофейном столе в гостиной, и прикидываю, как в такие габариты смог поместиться целый протез. Коробка совсем небольшая, но в ней умещается половина моей ноги. Искусственной, но все же ноги. Наверное, я должна радоваться, но я не понимаю, что чувствую. Девушка с цветными волосами с групповой терапии радовалась новому протезу руки. Она улыбалась, а я застыла напротив коробки и не решаюсь ее открыть. «Хочешь, я открою?» Бостон обнимает меня со спины и целует в щеку. «Не знаю, чего хочу». Отвечаю так, как есть на самом деле. «Ты не обязана его принимать и даже примерять. Давай просто посмотрим, согласна?» «Наверное». Бостон еще раз целует меня в щеку и направляется к коробке, лежащей на столе. Он тянется рукой к крышке, и я вздрагиваю. «Нет». Останавливаю его. «Погоди, я сама. Я должна это сделать сама». «Согласен». Бостон делает жест руками, будто указывая «Действуй». И я действую, переступаю через страх. Я ведь всегда была смелой. Делаю шаг к столу, шаг в новую жизнь. Ведь теперь так будет всегда. Новая Кендл, И я обязательно ее полюблю. Касаюсь крышки коробки... Выдыхаю и сбрасываю ее в сторону. Внутри лежит странная конструкция, совершенно не в форме отсутствующей части конечности. Она черного цвета и похожа на пирамиды, установленные друг на друга. «Что это?» «Хмурюсь». «Я заказывала протез ноги, а это что за геометрические фигуры?» «Это один из твоих протезов», — спокойно поясняет Бостон. «Остальные придут чуть позже. Ты ведь у меня необыкновенная, так?» Я прищуриваюсь и недоверчиво смотрю на своего будущего мужа. Допустим. все в тебе должно быть необыкновенно. Он вынимает странный протез из коробки. Это первая модель твоей именной серии. С ней ты сегодня покоришь подиум. Кстати, нам бы поторопиться. Самолет в Нью-Йорк через три часа. Стоп. Что? Встряхиваю головой. Моя именная серия? Ага. Он улыбается. Я вложился в производство, а ты будешь рекламой. В мире очень много людей, которым нужен твой огонь, Кэндл. Ты вдохновишь миллионы. Ты говорил, что я просто продефилирую на концерте, и все. Бостон пытается меня обнять, но я отмахиваюсь от его руки. Просто это не для тебя. Я ведь обещал тебе феерическое возвращение. Поверь, так и будет. Ты создана для того, чтобы тобой восхищались». Его рука мягко скользит вдоль моей талии, а потом Бостон прижимает меня к себе. Я восхищаюсь тобой каждый день. И было бы эгоистично хранить такое сокровище только для себя одного. Ты слишком яркая для этой квартиры, для этого города, для страны. Я хочу, чтобы ты сияла на весь мир. Я не уверена, что смогу. Отвожу взгляд в сторону и чувствую, как щемит сердце». Я произнесла вслух то, что боялась озвучить с того момента, как Бостон рассказал мне о плане по моему возвращению на подиум. «Я боюсь, что снова всплывет тот скандал с видео. Да, его больше нет, но люди помнят. Тем более, теперь я уже не та Кэндалл, которая была несколько лет назад. Я боюсь, что новую Кэндалл люди не примут, не полюбят». «Тебя любили не за внешность, Кэндалл. Ты безумно красивая, и это факт. но ты покорила людей своей внутренней красотой. Тебя любили за то, какая ты есть, настоящая, искренняя, живая. Ты притягиваешь людей своей энергетикой. Этим ты и выделяешься из сотен других моделей, которые и останутся просто моделями. Ты выше этого. Ты значишь гораздо больше. И пусть внешне ты изменилась, пусть, но внутри ты осталась такой же Кэндл. Такой, которую полюбили миллионы людей. Такой, которую любит семья. «Такой, которую люблю я. И если ты не захочешь, я отменю рейс. Мы никуда не полетим, останемся дома. Я включу проигрыватель со старыми пластинками Эзры. Обниму тебя, и мы будем лежать под пледом на полу. Только скажи. Если ты не хочешь возвращаться на подиум, если боишься, если тебе нужно еще время, я пойму. Только скажи». Я льну к телу Бостона и расслабляюсь в его руках. Его поддержка невероятная. Из-за него мое сердце бьется чаще, а душа готова парить. Из-за него я смотрю на протез стола и понимаю, что не смогу стоять на месте. Я хочу идти, хочу шагать, двигаться на двух ногах и, возможно, вести за собой толпу. У меня получится. Я должна хотя бы попробовать. Ради себя самой. Хочу примерить его. Указываю пальцем на протез из пирамид. В вертикальном положении он выглядит так, будто острая верхушка черной пирамиды вонзается в землю, в ее основании утыкается еще одна пирамида побольше, основание которой будет крепиться к моей ноге. «Тебе помочь?» Бостон усаживает меня на диван. «Да, без тебя я точно не справлюсь». Мы вылетаем в Нью-Йорк вовремя. Вся моя семья увязалась за нами. Хорошо, что частный самолет Бостона довольно большой. Весь полет Бостон не выпускает моей ладони из своей руки. Он чувствует, что я все равно переживаю, и безмолвно поддерживает меня. Знаете, таких мужчин один на миллион. И получается, что я, Кэндл Фрай, будущая нот Кёртис, обладаю сейчас тремя бриллиантами. Микродермал в груди, черный бриллиант на пальце в виде помолвочного кольца и Бостон — мой мужчина. Самый дорогой эксклюзивный бриллиант, добыть который было крайне сложно. Но я смогла. Теперь он мой. И знаете, я не намерена делиться. Я та ещё эгоистка, в отличие от Бостона. Я люблю тебя. Прислоняюсь виском к его плечу и улыбаюсь. Люблю миллион раз. И мечтаю скорее назвать тебя своей женой. Совсем скоро. Сжимаю его руку. Осталось подождать до лета. Не верю, что ты станешь моей. Я всегда была только твоей, Бостон. Ты стал моим рыцарем, о котором я всегда мечтала. Как из того любимого мультика про пони. Ты говорила, что любишь меня, потому что я похож на пони из этого мультика. Театрально хмурится Бостон. Я врала. Смеюсь. Ты рыцарь, ты всегда меня спасаешь. Да, моя королева. Бостон берет мою руку и целует тыльную сторону. Готов отдать за вас свою жизнь. Нет, мне не подходит. Демонстративно надуваю губы. Хочу, чтобы ты подарил мне счастливую жизнь с тобой. Любое ваше желание будет исполнено, госпожа. Фу!» — вмешивается Ривера, глядя на нас. «Я сейчас выпрыгну из этого самолета. Вы отвратительно мерзко-сладкие». «Я умею прыгать с парашютом», — встревает Джейсон. Ривера переводит на него недовольный взгляд. «Предпочитаю разбиться об землю». Мы с Бостоном смеемся. Я придвигаюсь к его уху и шепчу. «Люблю тебя, демон. Не отходи от меня ни на минуту, пожалуйста. Я ужасно волнуюсь». «Я всегда рядом». Спустя несколько часов стою перед зеркалом и не могу привыкнуть к этим пирамидам вместо отсутствующей части ноги. Они сгибаются и двигаются очень плавно. Удивительно, но мне даже комфортно. Никогда бы не подумала. Конструкция сделана качественно, но все же пугает меня. Пугает и нравится. Настолько, что не могу оторвать глаз от своего отражения. Я в черном кожаном корсете с острыми шипами вдоль груди и бедер. К моим лопаткам приделаны черные гофрированные трубки, которые соединяются с ребрами. Волосы уложены в длинную косу, на конце которой закреплен шип в виде пирамиды. У меня яркий макияж и длинные ресницы цвета стали. Я киборг. Я на человек И это новая Кендал. «Скоро твой выход». сообщает мне девушка-ассистент. Я отвлекаюсь от своего отражения в зеркале и киваю. Я готова. За кулисами раздается сет в жанре мелодик техно. Примечание. Мелодик техно — жанр электронной музыки, который объединяет в себе элементы техно и мелодичной музыки. Это разогрев, но уже слышно, как сильно завелась толпа. Громкие свисты и хлопки доносятся до моих ушей сквозь стены. И я готова забиться в угол. «Бостон говорит, что людей очень много, и впервые в жизни этот факт не радует меня. Я слишком нервничаю. Я не справлюсь». Музыка замолкает. Девушка-ассистент указывает, что мне пора готовиться к шоу. Вот-вот все начнется. За пульт встал популярный диджей, который сейчас занимает верхушки хит-парадов. Он хедлайнер сегодняшнего концерта. Огромный зал забит людьми только из-за него. Они не знают о сюрпризе в виде дефиле от растоптанной и покалеченной бывшей модели Кэндл Фрай. Я тяжело вздыхаю. Все будет хорошо. Бостон сжимает мою ладонь. Он помогает подняться по лестнице в следующую комнату, которая расположена за основным экраном, где отображается графическое сопровождение музыкального сета. В этой комнате нас встречает группа других ассистентов. «Твоя семья уже в зале», — оповещает Бостон. У нас вип-ложа прямо напротив подиума. Ты нас увидишь, не переживай. Я тоже туда спущусь. Хочу любоваться тобой с лучшего из ракурсов. Не оставляй меня. Впиваюсь ногтями ему в ладонь, когда к моему телу прикрепляют провода, оснащенные датчиками. Каждое твое движение будет повторять 3D-голограмма на основном экране. Поняла? Поясняет парень, закрепляющий трос вокруг моей талии. Робот ростом с пятиэтажное здание. Представляешь? «И им управляешь ты. Круто, скажи». «Ага». «Что? Какой еще робот с пятиэтажное здание?» Парень болтает так быстро, что я едва улавливаю слова. Ничего не понимаю и не запоминаю. «Где рука Бостона? Я ведь только что держала ее. «Бостон!» Оглядываюсь по сторонам и ловлю его взгляд за спиной неугомонного ассистента. Все в порядке. Ты справишься. Я верю в тебя». Его теплая улыбка бодрит. но я все равно слишком боюсь». «Я здесь только мешаю». «Бостон!» — вскрикиваю. «Да-да, мешаешь. Пока, Бостон». Вяло машет рукой мой странный ассистент, не отвлекаясь от монтажа тонких трубок к моему телу. «Иисусе, что происходит?» «Бостон объяснял мне концепцию шоу в самолете, но, кажется, все вылетело из головы». «Я растеряна. Я слишком много лет не ступала на подиум». не участвовала в шоу, тем более таких масштабов. Я боюсь все испортить, боюсь не оправдать ожиданий, боюсь упасть. Да, Бостон все детально продумал. Мое возвращение действительно будет феерическим, если я все таки спущусь на сцену на этих тросах, а не повешусь на них. Ты Кэндл Фрай. Уверенный тон Бостона выводит меня из раздумий. Помни об этом. Ты звезда завтрашнего дня, ты королева. Он подмигивает и скрывается за дверью, и я остаюсь совсем одна. Не бойся, королева Кэндл. Второй ассистент затягивает ту же тросы и дергает за них, проверяя надежность креплений. Конструкция безопасна, мы все проверили, все работает. Ты просто будешь играть свою роль. Двигаться под музыку, да и только. Ты ведь умеешь двигаться под музыку, верно? Ага. Наблюдаю за процессом подготовки и не могу выдавить из себя ничего членораздельного. Супер, будешь танцевать. Голограмма повторит все, что ты сделаешь. Ясно? Ага. И снова «ага». Супер, поехали дальше. Он перемещается где-то на уровне моих ног, поправляет трубки и шнуры и продолжает быстро болтать. Когда таймер загорится красным, он тычет на приборную панель справа от меня. Следи за ним. Прислонишь к экрану руку. Когда высветится минута 30 секунд. Поняла? Только не говори «ага». «Эм, да, поняла. Красный таймер. Следить». «Умница, королева Кэндлфрэй». «Ассистент не отрывается от своего дела». «Только сделай красиво, эффектно, как полагается королевам. Окей?» «Я вяло киваю». «Окей. Значит так. От этого движения основной экран будто взорвется. «Это как?» «Как только прислонишь свою руку вот сюда». Парень выпрямляется, хватает меня за запястье и подносит ладонь к прозрачному дисплею напротив моего лица. В зал посыплются осколки. Осколки? Чувствую себя тупицей. Меня удивляет каждое сказанное слово. Не настоящие, конечно. Парень мило улыбается. Просто твоя голограмма рассыплется на мелкие голограммовские кусочки. Будет круто и максимально реалистично. Не пугайся в визга толпы. Возможно, кто-нибудь в зале даже обмочит трусишки. «Что? Это шутка?» Настороженно реагирую я. «Да расслабься, красотка! Конечно, шучу!» Он прощупывает датчики на моих руках и продолжает. «Дальше твой выход. Гаснет свет, в зал пускаем розовый дым. И сквозь него появляешься ты. Аккуратно приземляем тебя на подиум на вот этих самых тросах. Он дергает за один, и трос слабо пружинит». Я отшатываюсь, но парень хватает меня под локоть, обрамлённый стальной хромированной накладкой в шипах. «Только без резких движений. Не нервничай». «Ага. Киваю, как заторможенная». «Классный ответ». Ассистент подмигивает мне, а потом резко кричит куда-то себе за спину. «Тридцать секунд до внедрения». Затем снова поворачивается ко мне. «Будет бомба. Ты сделаешь это». «Двадцать секунд». объявляет второй ассистент, и я задерживаю дыхание. «Ты круто выглядишь». Не перестает подбадривать парень рядом со мной. «Классный грим. И эта штука на ноге. Супер. Эффектно». «Спасибо». Заикаюсь я и шепотом добавляю. «Это вообще-то мой протез. Но меня уже никто не слышит». «Десять секунд». «Королева Кэндалл готова?» «Нет». Чувствую, как трясутся руки, соединенные датчиками с основным экраном. «Начинаем!» Я зажмуриваюсь и слышу мелодичный бит, как разряд тока, как пуля в мозг. Музыка словно простреливает мне голову, избавляя от любых мыслей. Остаюсь только я и она. Новая кендл и новая мелодия в стиле мелодик техно. Тишина заполняет пространство всего на пару секунд, пауза, которая позволяет ощутить только биение сердца. В этот момент я слышу, как струится кровь по моим венам. Слышу шум в ушах и адреналин, разносящийся под кожей. Зал по ту сторону экрана озаряет яркая вспышка света. Черное полотно за спиной диджея зажигается, и на нем появляется моя гигантская 3D-голограмма. Она будто за стеклом, будто в клетке, из которой хочет выбраться. Я застываю под общий возглас толпы, а потом все замолкают. Шок охватывает каждого. Никто не осмеливается издать звук. Не вижу их лиц. Мои глаза зажмурены. Они тоже не видят меня. Никто не видит ту, что скрывается по ту сторону экрана. Только голограмму за огромным стеклом высотой в пять этажей. Никто в зале не знает, что управляет этим роботом не искусственный интеллект. не прописанная программа. А я, живая Кэндл Фрай. Это я заставила их открыть рты от изумления. Но это только начало. Открываю глаза. Прислоняюсь к стеклу. Изучаю толпу, что собралась посмотреть на шоу. Никто из них не двигается. Они ждут, что же сделает моя огромная кибер -копия. Я склоняюсь над ними, как титан. Я большая и сильная. Я необыкновенная. И внезапно чувствую, как мое тело охватывает невероятная мощь. «Ну же, красный таймер!» Подсказывает ассистент, когда моя голограмма плавно придвигается к экрану и изучает людей с высоты своего роста. Зал взрывает пронзительная волна музыки. Толпа ахает. Я ловлю этот бит и ударяю ладонью по стеклу перед лицом. Огромный экран, на котором изображена моя 3D-голограмма, разлетается на сотни осколков. Мой титан исчезает вместе с ними, превращаясь в серебристую пыль. Она дымом оседает на головы людей, и все пространство затягивается мраком. Клетка рушится. ее уже нет. Теперь я небольшая и сильная, но я необыкновенная. И по-прежнему чувствую невероятную мощь, зависая на тросах под куполом необъятного зала. Диджей плавно наращивает ритм. Светомузыка гармонично подстраивается под каждый бит. Дюжина проекторов опаляет ярким светом верхушку купола, разом освещая мой силуэт. Я будто горю белым пламенем и спускаюсь к подиуму под свисты, раскатистые аплодисменты толпы. Запрокидываю голову к крыше и распрямляю руки в стороны, как крылья. Я лечу. Сердце колотится, будто сумасшедшее. Мне страшно, но этот страх перекрывает дикий восторг. Спасибо, Бостон. Ни разу в жизни, никогда, ни один показ, выступление, шоу не дарили мне подобных эмоций. Всё прошлое меркнет по сравнению с тем, что я испытываю сейчас. Кажется, я совсем не дышу во время полета. Даже на миг закрываю глаза, позволяя эйфории захватить тело полностью. Музыка просачивается сквозь меня и сливается с биением сердца. Подборный возглас людей меня приземляют на длинный подиум перед пультом диджея. Тросы отваливаются и автоматически стягиваются обратно к куполу. Я замираю на сцене, всё еще не дышу. И глохну. Не слышу толпу, не слышу музыку бит, даже шума в ушах нет. Сердце перестает стучать. Я открываю глаза и рыщу взглядом в поисках знакомых лиц. Бостон сказал, что я увижу их, мне нужно это, прямо сейчас. «Один взгляд любимых глаз. Пожалуйста». Чувствую, как начинаю дрожать. «Прекрати, Кэндл, прекрати!» «Ты справишься. Ты должна сиять. Ты королева». Слова Бостона отдаются эхом в голове, и я ловлю его взгляд. Бостон стоит на ногах в ложе у изножья подиума и смотрит прямо на меня, застывшую посреди сцены. Он тоже словно не дышит, не моргает. Все его внимание приковано ко мне». Как и тысячи других людей, но меня это не волнует. «Иди ко мне», — будто шепчет он. «Я не слышу, но этого и не нужно. Мне достаточно лишь взгляда, чтобы сделать шаг». Слух возвращается. Пульсирующий бит популярного трека охватывает моё тело и движет им. Ведёт вперёд, дальше, вдоль подиума, к Бостону, на моих двух ногах. Толпа аплодирует, но аплодисменты становятся реже. Я иду, уверенно ступая на инновационный протез и чувствую кожей перешептывания внизу. Это Кэндл Фрай? Нет, не может быть. Это Кэндл. Это точно она? Неужели это Кэндл? А что это с ней? Это протез? У нее нет ноги? Нет, это просто шоу. У нее реально нет ноги. Что с ней произошло? Охренеть, это та самая Кэндл. Так вот почему она исчезла. Кендел выглядит потрясающе!» «Она изумительная!» «Кэндалл с возвращением!» «Я люблю тебя!» Слабые хлопки вновь перерастают в синхронный мощный взрыв, который заглушает даже музыку. Меня ослепляют вспышки фотокамер, и мне будто снова восемнадцать. Я так сильно боялась, боялась сделать новый первый шаг своей искусственной ногой, а сейчас не хочу, чтобы этот подиум кончался. Застываю в точке у самого края. Делаю упорно пирамидальный протез. Поворачиваю лицо к Бостону и улыбаюсь. «Люблю тебя», — шепчут губы любимого мужчины, а в глазах ярче прожекторов горит гордость за меня. Я вернулась, Бостон. Эй, мир, слышишь? Кэндл Фрай вернулась. И эта Кэндл полна сил, уверенности в себе, в завтрашнем дне, в далеком будущем рядом с Бостоном. Эта Кэндл по-настоящему счастлива. И этого никто у меня больше не отнимет. Как только мы вернулись обратно в Бостон, на мою голову свалилась уйма звонков и сообщений с предложениями о сотрудничестве. Мое возвращение всколыхнуло весь мир и вызвало фурор в модельном бизнесе. Видео и фото с моим участием в шоу буквально взорвали интернет. Я проснулась не просто знаменитой. Меня провозгласили королевой эпатажа и фэшн-иконой будущего. Спустя пару дней после шоу на меня посыпались контракты от Прада, Гуччи, Александр МакКвинн, Армани, Баленсиага и других известных домов моды. Все они предлагали мне стать амбассадором их бренда. Все они желали получить эксклюзивное право на декорирование протезов от Кэндл Фрай. Теперь каждый из них мечтал заполучить ту самую Кэндл Фрай, от которой однажды отвернулись. Никто уже не помнит скандала из-за нашумевшего видео. Бостон снова был прав. Он всегда знает, что делать. Он всегда продумывает все наперед. И я даже подумать не могла, что идея Бостона с именной серией протезов настолько проработана, что вызовет бурные интересы общества и гигантов мира моды. Бостон не только вернул мне карьеру и лицо, он очистил мою репутацию. Он положил к моим ногам весь мир, как и обещал. Надеюсь, вскоре он выполнит еще одно обещание, без которого все остальное не имеет смысла, потому что я хочу делить каждый момент жизни только с ним. В горе и в радости... В болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Поэтому надеюсь, что совсем скоро Бостон осуществит еще одну мою мечту: соединит наши три точки обручальным кольцом на моем безымянном пальце и назовет меня своей женой. Надеюсь, в этот день мое сердце сможет уместить в себе так много счастья.